Глава вторая. Угроза. Резкий сигнал призыва оборвал разговор. «Пришло время прогулки. мое любимое». Оглянувшись, поняла, что вопреки опозданию мы с Ли успели обработать весь свой сектор посадок. Сказался опыт. Шесть прошедших лет мы делали эту работу ежедневно. «Не покидайте безопасную зону. Будьте бдительны и осторожны. Если заметите присутствие ленорцев, «Немедленно сообщите об этом сопровождающему конвою». Механический голос привычно бубнил наставления, пока мы заученными до автоматизма движениями переодевались в наружную экипировку. Ничего глобального, в отличие от снаряжения сопровождавших нас солдат, всего лишь тонкие экранирующие плащи. Считалось, что они предохраняют нас от прямых лучей местного солнца и скрывают тепловые излучения тел подлинно возможностей жителей этого мира мы не знали, поэтому старались принимать все возможные меры безопасности. Выстроившись в колонну подвое, фермеры и мысли в их числе двинулись к большим дверям технического шлюза. Снаружи нас ждали грядки, на которых мы пробовали выращивать в местной среде привезенные с собой культуры, а также парочку местных растений, которые нам повезло освоить. Первая группа, квадрат 0-1, вторая. Едва вооруженные лазерными оптическими винтовками и световыми гранатами военные отцепили периметр безопасной зоны, активируя отражающее поле и пристально вглядываясь в окружающую нашу территорию лес, координатор принялся распределять работы. Все делалось для того, чтобы как можно быстрее закончить необходимые дела снаружи и убраться в безопасное нутро, ставшей нашим домом станции. Нам сли, в этот раз выпал участок возле реки. Прежде мы не оказывались так близко к краю зоны, защищенной лазерными установками станции. Если сюда пробовал прорваться кто-то из туземцев, его немедленно и полностью поджаривали смертоносные лучи. Они сжигали все движущееся извне, не только тела дикарей, но и копья, стрелы, адресованные нам. Ленорцы быстро усвоили этот страшный урок. Если поначалу были попытки атаковать вышедших наружу, то после нескольких смертей они прекратились. Впрочем, и мы не могли ступить дальше зоны безопасности, как и самая первая группа, когда-то двинувшаяся в глубины покрывавшего планету леса, тут же оказывались проткнутыми копьем или стрелой, выпущенной сильной рукой. Так погиб Солди, так погибли уже больше двухсот земвеков, достигших Леноры. «Как же чудесно снаружи!» – разминая еще гудящие после утренней работы руки, шепнула я Ли, склоняясь к выделенному нам в этот раз на делу. Она только согласно кивнула, укрытой капюшоном головой, уже занимаясь грядками. За ближайший час необходимо прополоть, прорыхлить почву, полить растения и собрать то, что уже поспело. А мне спешить не хотелось, поэтому, осторожно покосившись на нескольких стоявших совсем близко военных, Сдернула капюшон и стянула плотные, предназначенные для защиты от яркого света очки, подняв лицо вверх, всего на миг прикрыла веки, позволив себе секунду волнующих ощущений, прикосновения живительного тепла. К счастью, военные смотрели за пределы периметра на неизменно неподвижный и сомкнутый в сплошной зеленый массив кроны деревьев. Впрочем, эта видимость безлюдности никого уже не обманывала, Системы наблюдения на ДИС фиксировали постоянное присутствие вокруг станции лазутчиков. «Наоми, не глупи!» — шикнула Ли. «Если заметят, что ты ленишься, в следующий раз на твоем месте будет кто-то другой». «Весомый аргумент. Я немедленно присела с ней рядом, рьяно накинувшись на сорняки. В этом Эдемском саду они за сутки вырастали вновь. Мир Леноры так и пышет жизнью». Воздух, одуряющий, легок и сладок, вода множества рек, которыми испещрены оба местных континента, вкусна и свежа, а уж растительность. Достаточно было увидеть укрытую зеленой шалью планету из космоса, чтобы понять – это мир изобилия, торжества жизни и истинной свободы. Свобода от угрозы гибели, радиации и даже клетки, в которую за десятилетия полета превратился на ДИС. То самое чудо и второй шанс для земвеков, что мы искали – Идеальный мир, если бы тут не было ленорцев. Можно я принесу воды? Непонятное возбуждение рвалось из меня нетерпеливыми и чуть рисковатыми движениями, жаждой активности. Сидеть скрючившись у грядки не получалось. «Иди уж!» — смиренный отклик лип прозвучал мне в спину. Не дождавшись ответа, я подхватила ведро, рванув к реке. Пришлось ступить в реку по щиколотке, чтобы удобнее было наполнить ведро водой. Намеренно позволяя влаге пропитать ботинки и ткань защитных лосин, я наслаждалась даже этим некомфортным соприкосновением с живым миром. Как же мы ликовали вначале, когда после анализа рискнули распробовать местную воду и ощутили ее одуряющий свежий вкус. Плюх! Ноги неловко разъехались на прибрежных водорослях, и я совсем неизящно рухнула в воду, подняв столб брызг и наделав шуму. На миг обернулись все. Ли так и вовсе кинула на меня из-под капюшона предостерегающий взгляд. Конечно, это может скверно закончиться для меня. Становиться причиной излишней суеты и поставив собратьев под угрозу я совершенно не планировала. Оттого, стремясь хоть так сгладить возникшую суматоху, спешно поднялась и, велев себе наконец утихомириться и заняться делом, стянула насквозь промокшие от того затруднявший движение плащ. Отбросив его на землю, подхватила застрявшее на прибрежном песке ведро и набросилась на работу. «Извини», — шепнула я Ли, осторожно выливая первую порцию влаги на посадке. Мое лицо от солнца сейчас ничто не скрывало, а тело облепила промокшая одежда. Но я запретила себе отвлекаться, сама навлекла на себя сложности. Собравшись, смогла в оставшийся период прогулки справиться с задачей и помочь подруге доделать весь отведенный нам на сегодня объем работ. «Вот уж отчебучила ты на этот раз!» Когда мы возвращались на станцию под прикрытием следующих варьергарде военных, дала она волю возмущению. «Да, стало общим посмешищем. А ведь там всюду камеры, так что и на звездолете увидят. Пожалуй, поужинаю сегодня не в общей столовой, а в нашей каюте. Не хочу слышать сальные шуточки на свой счет. Тот же Серхо не упустит шанса отметить мой вид в облегающих лосинах». Думаю, это будет правильно. Незапланированное купание изрядно охладило будоражащий с утра пыл, поэтому вторую часть ежедневной работы на гидропонной ферме я делала с нужным рвением, вниманием и самоотдачей. Даже решила чуть задержаться, прибирая оборудование. Ли с другими ушла в столовую. Так и получилось, что когда двое из руководящего экипажа станции зашли внутрь тепличной зоны, Я оказалась единственной свидетельницей разговора. «Тут нас никто не услышит?» «Нет. Рабочий день завершен, фермеры разбрелись кто на ужин, кто в свои каюты. Сейчас это самое безлюдное место на всей станции». «Что ж, капитан, мы потеряли седьмой зонд. Не понимаю, как они это делают?» Укрытая плотными зарослями сои, я нервно замерла у отсека с оборудованием. Голоса узнала сразу капитан Надис и глава общины. «Не получается отследить хоть что-то. Всякий раз это происходит одинаково. Зонд отделяется от станции, пролетает совсем немного, и всякая связь с ним пропадает. Мы даже сигнал о местонахождении не можем распознать, чтобы понять, сбили его на границе нашей территории или просто заглушили чем-то, а сам зонд так и летит по заданному маршруту». «Осталось три». Это единственная для нас возможность хоть как-то обследовать Земли вокруг, но неизменно что-то мешает нашим попыткам. Или кто-то. Это ленорцы. Как же нам разорвать это треклятое окружение? Они не желают идти на контакт. Словно выжидают. Но чего? Мы не знаем. Не представляем, чего ожидать. В этом и вся проблема. У нас не остается иного способа кроме попытки военного прорыва. Пока еще есть кому сражаться. Неужели не хватило одного раза? Больше мы не будем недооценивать их. Но с нашими технологиями и не одолеть этих дикарей... Ленора — знакомый и понятный им мир, а мы вторглись в него. Я с самого начала просила попытаться найти взаимопонимание с ленорцами. Если бы меня послушали... В словах главы общины сквозил укор и явственная усталость. Мы сами настроили их против себя. Вспомни о наших храбрецах, что первыми ступили в этот мир. Их тела, пронзенные копьями, прилетевшими из окружающего леса. Именно. Это стало роковой ошибкой. Мы были опьянены приземлением, завершением величайшей миссии спасения, обезумели от изобилия ресурсов и удивительно комфортных для нас условий. Здесь даже гравитация так схожа с нашей родной планетой. Мы забыли об осторожности, Как бы сами мы встретили явившихся на землю с огнем и оружием пришельцев?» Голоса удалились, дальнейшую часть беседы я не расслышала. Сглотнув, с трудом пошевелилась. Насколько же бедственно наше положение. Мы словно блуждаем во тьме, и конца этому не видно. Опомнившись, резко прикрепила комплект шлангов к нужной ячейке и побежала в наш с дочерью жилой блок. Страх за собственного ребенка затмевал все. Угроза для станции воплощалась для меня в угрозу для нее. Именно будущая дочери заботила, как она проживет свою жизнь.